Глава 51. Ночью просыпаюсь внезапно, от жары и неясного чувства тревоги. Оторвав голову от подушки, какое-то время вглядываюсь в темноту. Мне требуется минута, чтобы воскресить в памяти события минувшего вечера. Деловой ужин Дэна и мой побег из его квартиры. Хватаю телефон и активирую экран. Три часа ночи. И ни одного пропущенного звонка. «Мать вашу, он не вернулся домой?» Подскочив на ноги, начинаю метаться по комнате. В груди расползается боль, притихшая на время сна. Решив вернуться в квартиру, чтобы лично во всем удостовериться, на цыпочках выскальзываю из комнаты, в потемках нашариваю свою обувь и выскакиваю в подъезд. Бегу через двор, сломя голову, будто за мной стая бешеных собак гонится. Залетаю в подъезд и уже через минуту выхожу из лифта на нужном этаже. С виду все спокойно. Чемоданов моих под дверью нет. Страстных стонов из-за двери не слышится. В квартире тоже тишина, словно нет никого. В два шага преодолеваю расстояние до спальни и толкаю дверь. Дома. Спит в обнимку с подушкой. Тревога отступает, но вместе с тем начинает душить обида. Почему, не обнаружив меня дома, он спокойно лег спать? Не заметил моего отсутствия или снова сказал «Господь услышал мои молитвы»? Стоя над ним, какое-то время прислушиваюсь к ровному дыханию, а затем, забрав свою подушку и тонкое покрывало, ухожу спать в гостиную. Силы времени на слезы уже не осталось, поэтому, немного покрутившись, проваливаюсь в сон. Утром просыпаюсь с трудом. Голова гудит, веки по ощущениям, как пельмени, а лицо неприятно чешется. Бросив взгляд за окно, понимаю, что уже давно утро. «Дэн!» — зову охрипшим отосноголосом. Встав, шлепаю босыми ногами в спальню, и, не обнаружив его там, спешу заглянуть на кухню и в ванную. Ушел. Ушел на работу, не удосужившись меня разбудить и хоть что-то объяснить. Часы показывают почти девять. В телефоне пять пропущенных от брата и ни одного от Дэна. Кажется, он объявил мне бойкот. — Моть, я немного задержусь, — стараюсь говорить ровно, не срываясь на всхлипы. — Что случилось? — Проспала. — Во сколько ты от меня ушла? — В три. В трубке слышится протяжный вздох. — Помирились? — Мы не виделись. Он ушел, когда я еще спала. — Отвечаю нехотя. — Так-то я не планировала посвящать Матвея в наши с Дэном разборки. Плакаться ему, рискуя услышать «я тебя предупреждал», не сильно хочется. Но от одного вопроса удержаться все-таки не могу. — Моть, «Денис звонил тебе вчера вечером?» «Звонил». «И ты ему сказал, что я у тебя?» «Конечно, сказал». «Ясно. Значит, все-таки искал меня. И на этом спасибо». Принимаю душ, заставляю себя выпить чашку кофе и перед выходом из дома решаюсь все-таки набрать Дэна. Он отвечает сразу, будто только и делал, что ждал моего звонка. «Успокоилась?» Интересуется вместо приветствия. «Успокоилась, но твоих объяснений, видимо, не заслужила». «Я не должен тебе ничего объяснять». Лицо вспыхивает, как от пощечины. Сглотнув вязкую слюну, сипло спрашиваю. «Даже так?» «Не начинай, Эля. Вечером поговорим». Отключившись, опираюсь рукой в стену и опускаю голову. «Нельзя больше реветь. Я на работу опаздываю». Сегодня договор с поставщиками машинных масел заключаем. Нужно быть в тонусе. Плохо соображаю, как добираюсь до офиса. В коридоре встречаюсь с Женей. Что с лицом? Умер кто? За прошедший месяц мы сдружились. Пару раз я была у нее в гостях, но сплетничать о личном страсть как не люблю. Магнитные бури. Делаю неопределенный жест рукой женька не отстает идет следом вплоть до моего кабинета заходит и плюхается на диванчик закинув ногу на ногу так что у тебя с тюменцевым с кем он вчера трапезничал ладно придется поделиться к тому же женька их видела своими глазами поможет разъяснить ситуацию это его секретарша софия у них был деловой ужин точно ударяет она себя по лбу А я все голову ломала. Где я ее видела? Она же к нам в офис приезжала. Прикрыв плотно дверь, обхожу стол и сажусь в свое кресло. Как они себя вели? Видит Бог, каких усилий мне стоило задать этот вопрос. Но Женька вроде не из болтливых. Если попрошу, будет держать язык за зубами. Не сосались и не тискались, если ты об этом на секунду задумавшись, пожимает плечами. «С ними был кто-то еще?» «Я никого не видела. Когда мы пришли, они сидели вдвоем, я сразу их сфоткала». «С кем ты была?» «С парнем. На свидание ходила». «Тоже хорошо. Я боялась, что свидетелями его делового ужина стали еще Аля или Юля. Пришлось бы унижаться еще и перед ними». «Долго они еще потом сидели?» «Продолжаю допрос». «Нет, разбежались почти сразу после того, как я тебе компромат отправила». «Как попрощались?» «В смысле?» Непонятливо хмурится Женька. «Целовались, обнимались или вместе ушли?» «А, нет, ничего подобного. Она свалила первый, Дэн оплатил счет и тоже ушел». Если рассуждать логически, это не доказательство того, что между ними ничего нет. Дэн, получив то фото, Наверняка сразу понял, что за ними ведется слежка, так что раздельный уход может оказаться просто заметанием следов. Не знаю, как я дорабатываю до вечера. Весь день я борюсь с подступающими слезами и безуспешно уговариваю себя успокоиться. Пропускаю обед и только к вечеру вспоминаю, что ничего не ела, но голода не чувствую, в животе давит нервный узел. Дэна дома не оказывается. Чтобы как-то занять себя до его возвращения, я выбрасываю вчерашний, никем не съеденный ужин и готовлю новый. Может быть, мы помиримся, и у меня проснется аппетит? К восьми часам Денис не возвращается. И к девяти тоже. К душевным мукам присоединяется тревога. Выжидаю еще пятнадцать минут и решаю набрать его. Да, для человека, который в ссоре со своей девушкой, его голос звучит слишком весело. Подавленность и тревога, как по мановению волшебной палочки, трансформируются в ярость, потому что фоном к его голосу звучит новый танцевальный хит и чужой смех. «Ты где?» — цыжу в трубку, очень стараясь не сорваться на мат. «В клубе с друзьями. Ты охренел, что ли?» «Сбавь обороты, малая», — отвечает холодно. «Через час буду дома. Если не сбежишь к Моте, поговорим». Он отключается, а я еще несколько минут бездумно смотрю в окно. «Что происходит, черт возьми? Это из-за вчерашнего фото или случилось то, чего я не знаю?» Пережидая этот час, я заставляю себя съесть несколько ложек супа, иначе чувствую, к его приходу свалюсь в голодный обморок. Убираю за собой посуду и сажусь на диван в гостиной перед выключенным телевизором.